Глава 184. Освобождение Рион, Часть третья. Хотя битва оказалась была в постоянном потоке между нападающим и защитником, Уиликсфим принимал атаки нежити без особых проблем. Демон время от времени выпускал из своего рта огромные огненные шары, но Уиликсфим легко рассеивал их, создавая торнадо своей магией. Несчастные зомби, попавшие под перекрестный огонь, были сожжены и дотла, или сдуты сильным порывом ветра. Эти двое не заботились о нежити, которую уничтожали с помощью магии, которую они обрушили друг на друга. На самом деле, Уилексвим намеренно спровоцировал эти разрушительные атаки демона. Уилексвим выбил один из мечей демона из его рук своим хвостом, что, к сожалению, привело к тому, что окружающие химеры превратились в пепел. В то время, как демон был занят, разглядывая свой упавший меч, Уилексвим собрал магию в свой хвост и выпустил клинок ветра, достаточно мощный, что чтобы разорвать одно из крыльев демона. Хм, думаю, ты недостойный враг. Фим схватил демона за голову задними ногами и ускорил его падение, прежде чем врезаться в землю. Нежить в зоне крушения просто исчезла после этого удара. Демон несколько раз пытался улететь, но без обоих крыльев его попытки были тщетны. К тому времени, когда Фим спустился, победа Короля Драконов была очевидна. У Арианы и Чумы битва тоже складывалась удачно. Увеличенное тело кардинала Тизма не казалось способным к сверхчеловеческой скорости, но это не помешало ему прыгнуть в воздух и попытаться сокрушить своего врага своим весом. Его голова, похожая на морскую анимону, извергала едкие соки. Однако Ариана и Чиому уже привыкли к движениям Тизма, и им удалось ранить его путем совместных усилий. Несмотря на то, что кардинал уже потерял одну из щупалец на руке, он попытался ударить Ариану оставшейся рукой, но Чиому удалось остановить его атаку, проткнув грудь водяным копьем. Ариана не могла упустить такую возможность. Мечом она переключила щупальца на отсечение конечности одним изящным движением. Вдруг у Тизма начались неудержанные судороги с потоком непонятных криков, исходящих из похожей на морской анимону головы. Арианы и Чиома оставались бдительными наблюдали за своим противником с безопасного расстояния. Внезапно обрубки его щупали регенерировали, как будто их никогда и не разрывали. Раны на его теле остались, были ли щупальца единственными частями его тела, способными к такой регенерации? Пока размышлял над этим, обе девушки немедленно возобновили атаку на кардинала. Тем не менее, в отличие от их предыдущей атаки, Чиома сделала себя главной мишенью щупали с Кардиналы. В то время как Риана окружила его, Тизма попытался остановить атаку Рианы, выплевая больше едких соков. Но количество ран на его теле увеличивалось, в то время как жидкости не показывали никаких признаков соединения. Разделение его внимания между парой казалось дорогостоящей ошибкой, так как Чиому удалось проткнуть оба щупальца и прижать их к земле своими водяными копьями. В то же время Риана полоснула своим пылающим мечом в тело Тизма. Крик, который вырвался от отверстия Тизма, был неописуем. Вряд ли она нанесла смертельный удар, но было ясно, что Тизма не сможет победить этих двоих. Было очевидно, что мои товарищи одержали верх в битве, а так как Паука вернула меня в реальность, и я несколько раз использовал пространственный шаг, чтобы отступить в безопасное место и Ариана и Чума были теперь на значительном расстоянии от армии нежити, что позволило мне расслабиться, когда я возобновил поиски человека в Уале. Когда мы впервые встретились, он спросил «Разве ты не тот рыцарь в Серебристом, который победил Полерма?» Это означало, что Полерма был подчиненным этого парня. Если это так, тогда завуалированный человек был папой религии Хираку. Я не ожидал встретить его за пределами крепости, но его присутствие здесь имело смысл, если он был единственным, кто имел средства для массового производства нежити. Мало того, это замечание папы навело на мысль о многочисленных возможностях. Когда я мельком увидел его лицо, я атаковал, не раздумывая, но теперь, когда у меня было время, чтобы охладить голову, правильный курс действий стал понятным. Могу я заставить себя убить папу? Настоящее лицо папы завуалью. Это был череп, похожий на мой, с красными огонь в пустых глазницах? Почему он был замешан в интригах Хераку? Если был бы шанс, я хотел бы поговорить с папой, но у меня было ощущение, что его действия здесь уже ответили на мои вопросы. Тем не менее, это была только догадка с моей стороны. Разъяренный орда нежити, преследующая меня, была бы помеха для любого разговора. Если он был кем-то вроде меня, то он не должен умереть от нападения. Я знаю, что в конечном итоге мне придется использовать это снова. Понта, почему бы тебе не подождать в небе? Сейчас начнется небольшая суматоха развернулась вокруг моей шеи и полетела в небо со своей магией, ответив «Кью!». Я увидел, как пушистый хвост Понт исчез, прежде чем вернуть взгляд на поле битвы. Я сделал глубокий вдох и вспомнил заклинание «Выходи!» «Непоколебимый серафим судного дня!» «Хранитель Уриэль!» В тот момент я почувствовал, как огромное количество маны покидало мое тело, а у моих ног появился гигантский магический круг с множеством каменных столбов, поднимающихся из земли по краям, создавая защитную стену вокруг меня. Магическое образование мгновенно превращало нежить в легкие частицы, которые продолжали дрейфовать в небо. Центр формирования внезапно выпустил золотой столб света в небо, когда из какого-то неизвестного источника начал играть гимн. Из этого столба появилась гуманоидная фигура. Подобно Михаилу, фигура была 5 метров ростом. Все тело Серафима было облачено в прекрасные золотые доспехи, которые казались более элегантной версией набора доспехов Небесного рыцаря. Однако на его спине было шесть больших красивых крыльев с выступающими золотыми перьями. Было очевидно, что это за На плече у него был массивный боевой молот, а шлем полностью закрывал его лицо. Один из четырех навыков небесного рыцаря. Непоколебимый серафим судного дня. Хранитель Уриэль. Архангел Серафим со своим подавляющим видом и святостью спокойно поднял голову к небу. В этот момент ангельский голос, который можно было описать только как рев небес, возник изнутри шлема, превращая нежить в пределах его диапазона в крошечные частицы, которых сдуло ветром. Каменная блокада на краю пласта также была сведена к легким частицам, которые позволяли всем видеть, что происходит. В то же время Серафим постепенно уменьшался, пока не достиг двух метров в высоту и не завис у меня на... за спиной. Из моих губ вырвался крик, когда подавляющая сила высшего существа заставила себя войти в плохо приспособленный контейнер который был моим телом. Каждая клеточка моего существа отвергала инородную сущность. Однако, использовать этот навык было необходимо, поэтому я сжал зубы и держался за свое сознание. Когда я краем глаза увидел, что Понта тревожно смотрит на меня, я ударил кулаком по дрожащим ногам и выпрямился. Божественная аура Серафима уже исчезла, а нежить возобновила свое бесстрашное перемещение. Это было удобно, что орда нежити нацелилась на меня, вместо того, чтобы быть разбросана вокруг внешней стены Сули, как в прошлый раз. Это облегчило убийство множества нежитя одним ударом. Я мог выпустить навык небесного рыцаря раньше, чем мог подумать об этом. Я посмотрел прямо перед собой, глубоко вздохнул и сосредоточился на том, чтобы выпустить одну из способностей Серафима. Серафим хлопал крыльями, парил позади меня и повторял мои движения». Как будто Уилликсфим обнаружил, что я собирался сделать, он вырубил то, что осталось от скелетного демона и улетел так быстро, как никогда, прихватив Ариану и Чиомы. Даже Понта заметила изменения в потоке этой битвы и приземлилась на свое обычное место на моем шлеме. Хотя я заранее обдумал диапазон навыков Небесного Рыцаря, это был первый раз, когда я действительно использовал эту способность, поэтому я был немного рад, что мои спутники вышли далеко за пределы опасной зоны. Способность, которую я собирался использовать, считалась заклинанием массового уничтожения. Уничтожение, метеорные лучи. Массивная, сложная магическая формация появилась в небе, когда Серафим поднял свой огромный боевой молот над головой. Множество светящихся метеоров внезапно вырвалось из формации и врезалось в землю, на которой стояла нежить. Как только их свет погас, метеоры взорвались оглушительным ревом и сотрясли саму землю. На короткое мгновение показалось, что метеоритный дождь прекратился, но затем в небе появился и гигантский кусок пылающей горячей скалы и постепенно начал падать на поверхность планеты. И как только она соприкоснулась с Землей, загорелась, как о фоне взрывов, и остался ослепленным на протяжении всего события. Чрезвычайно высокая температура выжигала Землю и разжижала песок, в результате чего частицы воздуха сводили видимость к нулю и непосредственно близости. Разрушительность атаки немного превысила грань возможного. Урель все еще парил позади меня, пока эти терпел приступ кашля и пытался сдуть пыль, чтобы осмотреть местность. Понта использовала свой хвост, чтобы убрать пыль, но она все еще чихала и должна была использовать свои лапы, чтобы заблокировать все нужное от входа в нос. Через некоторое время пыль сдула ветром и поле зрения постепенно улучшилось. Не было никаких признаков Орды Нежити, только огромный кратер остался на их месте, как и ожидалось. Такая сила нет. Не было слов для описания того, что я только что устроил. Если способности Михаила могли изменить рельеф местности, то Урель был способен полностью уничтожить рельеф. Несколько нежити остались на окраине поля боя. Лишь горский пауков Химер удалось выжить, в то время как все солдаты нежити были уничтожены. Не было смысла вести их в тыл базы. Хотя это был впечатляющий результат, я нигде не мог найти человека в Уале. Мог ли он исчезать вместе с остальной ордой нежити? Это невозможно, верно? Так как он мог использовать магию перемещения, как и я, мог ли он убежать в момент активации моей способности? Если папа действительно сбежал с помощью магии перемещения, то в следующий раз мы встретимся в его крепости, в священном городе Артусе. Как только эта мысль пришла мне в голову, я посмотрел на запад, в сторону столицы Хираку. Однако крутые вершины горного хребта Рутеос закрывали мне вид и сделали невозможным увидеть священный город».